Глава девятая. Тайна собаки Баскервиллей и удушливый воздух. Что может быть общего между зловещей собакой Баскервиллей и удушливым воздухом? На первый взгляд столько одно, и первое и второе могут привести к смерти. А если вникнуть в суть, давайте вникать. Многим известна ошибка, допущенная Артуром Конан Дойлем в рассказе «Пестрая лента». Где убийца кормит свое орудие ядовитую змею молоком и подманивает ее свистом. На самом же деле змей глухие, у них нет органов слуха и не питаются молоком. Но мало кто из читателей обратил внимание на другую ошибку, которую Конан Дойл сделал в «Собаке Баскервилей», несмотря на то, что эту ошибку можно считать непростительной. По знаниям и в зоологии Шерлок Холмс не отличался, но вот химию он знал хорошо. В повести и тут в багровых тонах, которая открывает Шерлокиану, доктор Ватсон оценивает познания Холмса в химии как глубокие, и вдруг великий сыщик на пару со своим другом, которому как врачу положено знать азы химии, допускают вопиющий ляп. Причем не один раз, а целых два. Если у вас сейчас появилось желание отложить на время эту аудиокнигу и перечесть собаку Баскервилли для того, чтобы самостоятельно найти химическую ошибку, о которой идет речь, то успешных вам поисков. Если такого желания нет, то давайте вспомним сцену осмотра убитой собаки. Ватсон дотрагивается до светящейся головы собаки. И его пальцы тоже начинают светиться в темноте. Фосфор, говорит Ватсон. Во избежание обвинений в адрес переводчиков, которые в данном случае ничего не напутали, приводится оригинальный текст. I placed my hand upon the glowing muesli, and as I had them up my own fingers smouldered and gleamed in the darkness. フォスフォース、обратите, п о ж а л у й с る а ите, внимание на то, что коварный с т ために、フォスフォース е л е ц чудовищной собаки неоднократно смазывал ей м の р д у этим составом, 何度も д н о к р а т н о Запомним три этих обстоятельства и перейдем к описанию осмотра лачуги на островке посреди болота, в которой Степплтон держал собаку. Колмс находит там некую массь в жестянке и говорит Ватсену, что это тот самый светящийся состав, которым Степплтон смазывал свою собаку. Фосфор в жестянке. Снял крышку и смазывая на здоровье. Как закончил, закрой крышку и поставь жестянку на полочку до следующего раза. Вас ничего не удивляет? На самом деле Холмс должен был бы найти в лачуге не жестянку с мазью, а какую-нибудь светонепроницаемую емкость с водой, в которой находился бы кусок вещества белого цвета по своим физическим свойствам похожего на воск. Это раз. Смазывая морду собаки фосфором. Степплтон рисковал получить ожоги. Это два. Если бы даже собака и позволила бы Степплтону смазать ее морду неприятно пахнущим веществом, то сделала бы это всего один раз. При второй попытке она бы или убежала, или бы что вероятнее всего загрызла Степплтона, потому что мать оставила бы о себе плохую память. Это три. Желающие могут попробовать приготовить массь, содержащую не менее 80% свежеизмельченного чеснока, но при этом абсолютно лишенную чесночного запаха при нормальных условиях, то есть при комнатной температуре и обычном атмосферном давлении. Нормальные условия важны, поскольку замороженная массь не будет пахнуть до тех пор, пока немного не оттает. Экспериментируйте, если у вас есть охота. Творите, выдумывайте, пробуйте. Флаг вам в руки. Семь футов под килем и попутного ветра в паруса. Но если честно, то вряд ли у вас получится справиться с этим заданием. Если в смеси находится восемьдесят процентов какого-нибудь вещества, то смесь будет обладать физическими свойствами этого вещества. Никуда ваш чесночный запах не денется. Фосфор напрочь отбил бы собачье чутье. Это четыре. С литературы мы закончили, переходим к химии. К пятой группе периодической таблицы химических элементов, которая по имени своего предводителя называется группой азота. В эту группу входят азот Н, фосфор P, мышьяк Arsenium, сурьма Sb. Квисмут Bi. На наружном электронном уровне у элементов этой группы находится пять электронов, три из которых неспаренные. Как и во всех прочих группах, в пятой группе от азота квисмуту увеличиваются размеры атомов, возрастает заряд атомного ядра, ослабевает притяжение валентных электронов к ядрам атомов, снижаются неметаллические свойства. И возрастают металлические свойства. Азот и фосфор типичные неметаллы. Мышьяк и сурьма проявляют как неметаллические, так и металлические свойства. Ависмут является металлом. Все простые вещества, образуемые атомами элементов пятнадцатой группы, за исключением азота, твердые. Устойчивых молекулярных веществ в этой группе всего три: азот N2. белый фосфор P4 и желтый мышьяк арсениум 4. Вот с фосфором мы и начнем. Раз уж у нас зашла речь о собаке Баскервилей. Фосфор имеет более десятка аллотропных модификаций, но основными из них являются три: белый, его также называют желтым, красный и черный фосфор. Четырехатомные молекулы белого P4 самого распространенного в природе фосфора имеют тетраэдрическое строение. Строение молекулы белого фосфора смотрите в приложении PDF. Белый фосфор представляет собой мягкое воскообразное вещество бледно-желтого цвета с резким неприятным запахом, похожим на чесночный. Белый фосфор очень ядовит. Вдыхание паров белого фосфора или прием его внутрь может привести к смертельному исходу. Белый фосфор также может проникать в организм, конкретно в кровеносную систему через кожу, на которую он оказывает повреждающее действие. После первого же смазывания белым фосфором кожа на морде собаки непременно бы воспалилась, а систематическое нанесение фосфора на одни и те же участки привело бы к гибели животного. Через поврежденную воспалительным процессом кожу Белый фосфор всасывается в кровь так же хорошо, как и из желудка при приеме внутрь. Но систематическое применение белого фосфора — это всего лишь логическое допущение. На самом же деле впечатление от первого смазывания было бы настолько плохим, что повторно произвести эту манипуляцию собака не позволила бы. Вдобавок белый фосфор легко воспламеняется. Малейшее трение во время смазывания кожи собаки могло привести к возгоранию фосфора. В лабораториях белый фосфор хранят под слоем воды. Извлеченный из воды кусок белого фосфора никогда не протирают, поскольку он может воспламениться в момент протирания. Белый фосфор осушают промаканием без трения. Если надо отрезать немного от куска белого фосфора, то это обязательно надо делать под водой, без доступа кислорода, иначе фосфор вспыхнет при первом же движении лезвия. При горении белый фосфор развивает температуру до 1300 градусов Цельсия. Это вам не шутки. Зажигательные боеприпасы, снаряженные белым фосфором или его смесями с другими веществами, применялись еще во время Первой мировой войны. И состоят на вооружении до наших дней. У кого-то из слушателей может возникнуть вопрос: почему мы говорим о белом фосфоре, ведь в тексте «Собаки Баскервиллей» слово «белый» отсутствует? Вдруг Конан Дойл имел в виду другую аллотропную модификацию, например, красный фосфор? Дело в том, что способностью светиться в темноте обладает только белый фосфор и никакой другой. Белый фосфор издает специфическое зеленоватое свечение, которое возникает в результате окисления белого фосфора кислородом воздуха. Вот уравнение этой реакции. P4 плюс 3О2 равно P4О6. При избытке кислорода, то есть не на воздухе, а в чистом кислороде, фосфор образует не трехвалентный оксид P4О6, А пятивалентный P4O10. P4 плюс 5O2 равно P4O10. Обратите внимание на цвет свечения белого фосфора. Оно зеленоватое, а не голубоватое, как у Конана Дойля. Но это расхождение можно не считать авторской ошибкой, поскольку голубоватым свечением называет доктор Ватсон, то есть Это личное впечатление одного отдельного человека, сделанное на основании его индивидуального цветоощущения. А цветоощущение у каждого свое. Ночью в темноте, да еще и сразу же после сильного нервного потрясения Ватсон вполне мог воспринять зеленоватое как голубоватое, несмотря на то, что в обычных условиях он не путал зеленое с голубым. Белый фосфор. имеет высокую химическую активность. Он образует многочисленные кислородные соединения, кислоты, соли, водородные соединения, а также входит в состав некоторых органических соединений. Взаимодействуя с металлами, фосфор ведет себя как окислитель. При этом образуются соли фосфора фосфиды, П4 плюс 6 кальций, Равно два кальций три P₂ фосфид кальция. Взаимодействуя с неметаллами фосфор ведет себя как восстановитель. P₄ плюс шесть S равно два P₂ S₃ сульфид фосфора три. P₄ плюс шесть хлор два равно четыре P хлор три хлорид фосфора три. Температура плавления белого фосфора сорок четыре градуса Цельсия. Поэтому при обычных условиях он своей мягкостью напоминает воск. Вот вам вопрос на сообразительность: какой белый фосфор воспламеняется легче, тот, что в виде куска или порошок? Конечно же порошок, поскольку у крупинок порошка больше площадь соприкосновения с воздухом, кислородом. При нагревании белого фосфора выше 500 градусов Без доступа кислорода в молекулах тетраэдрах происходит разрыв одной связи между атомами фосфора P-П, которая используется для связывания молекул друг с другом в длинные цепи или кольца. Белый фосфор превращается в красный. Цепи образуются прочные, поэтому красный фосфор менее активен химически, чем белый. Он не светится в темноте. Не самовоспламеняется и не токсичен. Плавится красный фосфор при температуре 600 градусов Цельсия. По разнице температур плавления красного и белого фосфоров можно судить о том, насколько связи между молекулами красного фосфора прочнее связей между молекулами белого фосфора. Картинку строения молекулы красного фосфора смотрите в приложении PDF. При повышенном давлении белый фосфор переходит в кристаллический черный фосфор, самую устойчивую модификацию фосфора. Молекулы становятся шестиатомными и связываются друг с другом, образуя своеобразную сеть при очень высоком давлении порядка 8,3 умножить на 10 в десятой степени паскаль. Черный фосфор приобретает кубическую кристаллическую решетку. И такую модификацию также называют металлическим фосфором. Черный фосфор проводит электрический ток и имеет свойство полупроводника, то есть его электропроводность возрастает при нагревании. В воде черный фосфор не растворим. Плавится он при 1000 градусов Цельсия под давлением в одну целую восемь десятых на десять в шестой паскаль. В виде отдельных несвязанных друг с другом атомов фосфор может находиться при температуре выше двух тысяч градусов Цельсия в газообразном состоянии. Варианты строения молекул черного фосфора смотрите в приложении PDF. Так чем же все-таки Степпелтон смазывал морду своей собаки, точнее чем он мог ее смазать, если бы вся эта история... Произошла на самом деле, а не являлась бы плодом фантазии Конана Дойля? И были ли в то время собака Баскервилей вышла в свет в 1901 году вообще светящиеся составы? Были. Давайте вспомним про люминесценцию, физическое явление, смысл которого заключается в излучении веществами холодного света за счет поглощенной ими энергии. Вещества, обладающие данным свойством, называются люминофорами. В отличие от белого фосфора люминофоры не окисляются на воздухе. Они поглощают световую энергию, а затем отдают ее. Это объяснение упрощено до предела, но суть процесса передает верно. Одним из самых старых и в то же время самых распространенных люминофоров является сульфид кальция. активированный висмутом кальций С умножить на висмут. Катионы висмута обеспечивают процессы поглощения и отдачи энергии. Активированный сульфид кальция изготавливался как светящаяся краска уже в конце XIX века, так что Конан Дойль мог видеть эту краску в действии. И, кстати говоря, светится она голубоватым свечением. Сульфид кальция и висмут не токсичны, не вызывают ожогов и не способны самовоспламеняться. Только в случае с использованием люминесцентной краски в лачуге рядом с жестянкой Холмс и Ватсон должны были найти хотя бы парочку керосиновых ламп. После нанесения краски морду собаки нужно было интенсивно освещать в течение некоторого времени. А может и не было никакой ошибки, а была всего лишь описка или изначальная опечатка, которая стала кочевать из издания в издание. Дело в том, что в люминесценции выделяют тип, при котором вещество излучает поглощенную световую энергию не сразу, а постепенно. И называется этот тип фосфорисценцией. Соответствующие вещества называются фосфорисценцией. кристаллами фосфорами или просто фосфорами. Обратите внимание на ударение. Химический элемент фосфор и фосфоресцентная люминесцентная краска фосфор легко спутать. В английском языке спутать немного труднее, нежели в русском, но тоже можно. Химический элемент англичане обозначают словом фосфорус, а фосфоресцентную краску словом фосфор. Вполне возможно, что Конан Дойль машинально добавил к слову фосфор две лишние буквы, а керосиновые лампы упустил из виду. Но ведь дело не в этом, а в том, что собака Баскервилей — увлекательнейшая повесть, которую по праву считают одним из лучших произведений о Шерлоке Холмсе. Но мы так и не ответили на вопрос о том, что может быть общего между зловещей собакой Баскервилей и удушливым воздухом. Удушливым воздухом когда-то давно называли азот, химический элемент, с которого начинается пятая группа. С химической точки зрения азот и фосфор довольно близкие родственники. Название азот образовано от древнегреческого слова азотос, безжизненный. Азот назвали так, поскольку он непригоден для дыхания. Название удушливый газ. из той же образно говоря оперы. Вещество азот N2, молекула которого состоит из двух атомов, при обычных условиях представляет собой бесцветный, не имеющий вкуса и запаха, плохо растворимый в воде газ. Азот составляет примерно 78 процентов атмосферы нашей планеты. Плавится азот при температуре минус 200 градусов Цельсия. А кипит при минус 196 градусах Цельсия. В молекуле азота атомы соединены друг с другом тройной связью, вследствие чего эта молекула является чрезвычайно прочной. Чем прочнее молекула, тем ниже ее химическая активность. Азот не взаимодействует с галогенами, серой, углеродом, фосфором, кремнием, водой, кислотами и щелочами. При обычных условиях азот взаимодействует лишь с одним из металлов, сильным восстановителем литием. В результате этой реакции образуется нитрит лития. 6 литий плюс Н2 равно 2 литий 3Н. При нагревании до температур порядка 300 градусов Цельсия азот способен взаимодействовать с магнием и щелочноземельными металлами, с образованием соответствующих нитридов. 3 магний плюс Н2 равно магний 3Н2. 3 кальций плюс Н2 равно кальций 3Н2. С кислородом азот взаимодействует под действием электрического разряда с образованием оксида азота 2. О2 плюс Н2 равно 2НО. Эта реакция происходит в атмосфере ситосов. во время грозы азот в различных степенях окисления образует с кислородом пять оксидов N2O, NO, N2O3, NO2 и N2O5. Нейболее устойчивый из них диоксид азота N2O, ядовитый газ бурого цвета с неприятным запахом. При взаимодействии диоксида азота с водой образуется азотистая HNO2 и азотная HNO3 кислоты. 2NO2 плюс H2O равно HNO2 плюс HNO3. Из реакции с участием азота самые важные и нужные для всего человечества в целом и химической промышленности в частности является взаимодействие азота с водородом, в результате которого образуется нитрит водорода Более известный под названием аммиак, три H₂ плюс N₂ равно два NH₃ с стрелочкой вверх. Эта реакция протекает при температуре 500 градусов Цельсия, давлении тысячи атмосфер и в присутствии катализатора металлического железа. Азот образует два водородных соединения: аммиак NH₃ и гидразин или диамид N₂H₆. Гидразин бесцветная жидкость с неприятным запахом. Ограниченно используется в органическом синтезе в качестве активного восстановителя. Аммиак же используется гораздо шире в химической промышленности для производства азотных удобрений, азотной кислоты, соды, взрывчатых веществ, полимеров и прочих веществ. В холодильной технике в качестве холодильного агента. В медицине как Нашатырный спирт, десятипроцентный водный раствор. Также жидкий аммиак широко используется в качестве растворителя. Годовой объем мирового производства аммиака приближается к двумстам миллионам тонн, двести тысяч миллионов килограмм. Печетляющая цифра, верно? При нормальных условиях аммиак представляет собой бесцветный газ с резким удушающим запахом. Аммиак хорошо растворяется в воде, благодаря тому, что каждая его молекула образует четыре целых четыре водородные связи с молекулами воды. Образно говоря, не успеют молекулы аммиака соприкоснуться с водой, как молекулы воды тут же берут их в плен, принимая от молекулы воды протон водорода. Молекула аммиака NH₃ превращается в ион аммония. Нш четыре плюс Нш три плюс Нш два О разнонаправленные стрелочки Нш четыре плюс плюс ОН минус при поджигании на воздухе аммиак сгорает образуя азот и воду четыре Нш три плюс три О два равно два Н стрелочка вверх плюс шесть Нш два О при взаимодействии с кислородом в присутствии катализатора платины Аммиак окисляется до монооксида азота. Эта реакция обратима. Четыре НН₃ плюс пять О₂ разнонаправленные стрелочки четыре НО плюс шесть Н₂О. Катализатор платина. При нагревании аммиак может восстанавливать оксиды некоторых не самых активных металлов. Три купрум О плюс два НН₃ равно три купрум плюс Н₂ стрелочка вверх плюс три Н₂О. Аммиак реагирует с кислотами с образованием солей аммония. Н₃ плюс H хлор равно Н₄ хлор. Два Н₃ плюс Н₂СО₄ равно Н₄ в скобках два СО₄. При нагревании аммиак разлагается на азот и водород. Два Н₃ равно При нагревании N2 стрелочка вверх плюс 3H2 стрелочка вверх. Соли аммония сложные вещества, в состав которых входят катионы аммония NH4+, связанные с кислотным остатком, представляют собой кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Соли аммония сильные электролиты, обладающие всеми свойствами солей. При нагревании со щелочами соли аммония выделяют аммиак. NH4 хлор плюс натрий OH равно натрий хлор плюс NH3 стрелочка вверх плюс H2O. Эта реакция является качественной реакцией на катионы аммония, то есть служит для определения наличия катионов аммония в растворе. Азот образует две кислоты, слабую азотистую кислоту HNO₂ и сильную азотную HNO₃. Основными областями применения азотной кислоты являются производство азотных и комбинированных удобрений, взрывчатых веществ, тринитротолуол и органических красителей. В ювелирном деле азотную кислоту используют для определения присутствия золота в сплавах. В русской классической литературе Можно встретить выражение «царская водка». Так в старину называли не водку, которую пили цари, а смесь, состоящую из одного объема концентрированной азотной кислоты и трех или четырех объемов концентрированной соляной кислоты. Царской эту смесь называли потому, что она растворяет даже царя металлов золота. а слово «водка» в давние времена было уменьшительным от слова «вода», и лишь гораздо позднее стало обозначать алкогольный напиток. Так что царская водка – это царская водичка. Формула царской водки выглядит так – HNO3 плюс 3H-хлор. Готовят ее непосредственно перед использованием, потому что обе кислоты сразу же начинают сахар. вступать в реакцию друг с другом. Почему по отдельности ни азотная, ни соляная кислота с золотом не взаимодействуют, ясно. Потому что золото стоит в электрохимическом ряду напряжений правее водорода. Но как может смесь двух кислот оказаться сильнее? В чем тут секрет? Секрет соединения двух кислот заключается в том, что азотная кислота окисляет соляную, с выделением свободного хлора и этот хлор в момент выделения состоит из атомов еще не успевших соединиться попарно в молекулы хлора хлор два hno3 плюс три hхлор равно два хлор плюс、+NO、но хлор стрелочка вверх плюс два h2o noхлор это хлорид нитразила или оксид хлорид азота Ядовитый желто-оранжевый газ с удушающим запахом. Он нас не интересует. Нас интересует свободный атомарный хлор, одинарные атомы хлора. Атомарный хлор сильнейший окислитель. Образно говоря, ему все по зубам, даже золото. В взаимодействии с золотом атомарный хлор сначала образует трехвалентный хлорид золота, аурум хлор три, аурум плюс три хлор. равно аурум хлор три. Затем хлорид азота присоединяет молекулу хлора, образуя тетрахлороаурат водорода или тетрахлорозолотую кислоту. Скобка открывается H в скобках аурум хлор четыре двойная скобка порошок желтого цвета аурум хлор три плюс H хлор стрелочка H в скобках аурум хлор четыре Невостребованные одинарные атомы хлора соединяются попарно в молекулы, поэтому в конечном виде уравнение реакции азотной и соляной кислот выглядит так. HNO3 плюс 3H хлор равно NO хлор плюс хлор 2 плюс 2H2O. Если опустить в царскую водку две монеты, золотую и серебряную, то серебряная монета растворяться не будет, такой вот парадокс. Неужели серебро благороднее золота, то есть менее химически активно, настолько, что может устоять даже против атомарного хлора? Невероятно! На самом деле растворению серебряной монеты препятствует тонкая пленка хлорида серебра один, аргентум хлор, образующаяся в результате взаимодействия серебра с атомарным хлором. Хлорид серебра один нерастворим в кислотах, а вот в чистой азотной кислоте серебро растворяется. С концентрированной азотной кислотой серебро реагирует с образованием нитрата серебра, аргентум н три, оксида азота четыре, н два и воды h два o. Аргентум плюс два h н три равно аргентум н три плюс н два плюс h два o. С разбавленной пятнадцати-двадцатипроцентной азотной кислотой серебро реагирует с образованием нитрата серебра, аргентум NO3, оксида азота 2 NO и воды H2O. Три аргентум 4 H NO3 равно три аргентум NO3 NO2 плюс H2O. В завершении разговора об удушливом газе Давайте рассмотрим круговорот азота в природе. Схему круговорота азота в природе смотрите в приложении PDF. В основном азот присутствует в природе в виде атмосферного азота, основного компонента воздуха (78% объема). Растения синтезируют белки, используя нитраты, находящиеся в почве, которые образуются из атмосферного азота и почвенных аммонийных солей. Процесс превращения атмосферного азота во ввояимую растениями и животными форму называют связыванием азота. Связывание азота может происходить двояким образом. Во-первых, в результате жизнедеятельности определенных бактерий, живущих в почве, атмосферный азот перерабатывается в аммиак, который затем перерабатывается в нитраты. Этот процесс называется нитрификацией. Во-вторых, во время разряда молний некоторое количество азота и кислорода в атмосфере взаимодействует с образованием оксидов азота, которые растворяются в воде и образуют азотную кислоту, очень сильно разбавленную. Водный раствор азотной кислоты всасывается в почву, насыщая ее нитратами. В дополнение к естественному насыщению почвы нитратами, они также вносятся в почву искусственно в виде удобрений. Это тоже часть круговорота азота, ведь первичным исходным сырьем для производства удобрений служит азот, содержащийся в воздухе. После смерти растений и животных их белки разлагаются в почве или на поверхности почвы. образуя соединения аммония, которые перерабатываются бактериями в нитраты, накапливающиеся в почве и газ азот, который возвращается в атмосферу. Такой вот круговорот.